Глава 17. Обезьяны зашевелились, забегали, стали приносить большие колбы с какими-то жидкостями. Часть этих веществ быстро после взвешивания на весах выливались в ванну. И в ванне сначала началось движение, непрозрачная жидкость ожила, а потом начала медленно бурлить. По поверхности её пробегала заметная дрожь, а из глубины её выносились к поверхности газы, которые стали, поднимаясь над ванной, вызывать у принюхивающихся обезьяноподобных состояние радостного возбуждения. Одна из обезьян помешивала содержимое ванны небольшим веслом. Бледная же сидела на своём стуле и невозмутимо доставала из вазы почти невидимое лакомство и поедала его. Не прошло и пара минут, как обезьяны замерли вокруг ванны и притихли, а старшая из них приблизилась к бледной госпоже с маленькой вазочкой в руках. Обезьяна стала перед нею на колени и протянула ей вазу. «Желает ли госпожа дать жизнь новой сущности?» Бледная госпожа, чуть склонив к вазочке, голову, отвела свои прекрасные волосы в сторону и плюнула в неё. Старшая обезьяна поклонилась ей и, встав с колен, бережно отнесла вазочку к ванне и бросила её в мутную бурлящую жидкость. Обезьяна с веслом стала усиленно размешивать субстанцию в ванне, а старшая обезьяна встала рядом с ванной, заглядывала в неё, контролируя процессы, которые в ней происходили. Она видела, как в серой муте на месте брошенной вазочки закручивается медленный водоворот, и что-то там начинает собираться в тёмный большой ком. Обезьяна, что размешивала вещество в ванне, вытащила весло. В размешивании нужды больше не было. Процесс начался. Бледной госпоже, в отличие от её верных слуг, сидеть тут было неинтересно, скучно. Тем более, что полупрозрачное её кушанье в вазе закончилось. Ей хотелось бы лечь на свою ледяную постель, забыться в лечебном сне, и очнуться, когда рука уже восстановится. Но уйти она не могла. Нужно было закончить дело. Сейчас у неё не было занятия важнее этого. Госпоже очень не хотелось снова испытать на себе раздражение сущего. Поэтому она сидела и ждала, когда всё закончится, а к ней по длинному коридору среди ван уже бежали обезьяны-слуги, несли ей подносы с напитками и новые вазы с прозрачной едой. А ванне, в которой уже синтезировалась новая жизнь, обезьяны-учёные подкатили странное устройство, за которым тянулся толстый кабель. Генератор поля, ускоритель. Этот агрегат загудел, как только один из помощников старшей обезьяны включил рубильник. И время до окончания процесса многократно сократилось. В ванне, наконец, начало что-то не просто бурлить, но и шевелиться. обезьяны-слуги, наконец, пробежали километровый коридор между бесконечных ванн и, тяжело дыша, стали подносить госпоже подносы с едой и напитками. Самая опытная из них ставила всё это перед госпожой на стол, а та, взяв один из бокалов салой жидкостью, сидела и внимательно рассматривала, как из уже сложившегося узла сустава выкристаллизовываются её лучевая и локтевая кости. Наконец, в ванной стало отчетливо проступать нечто тёмное, живое. Оно начало шевелиться и поднимать почти сформировавшиеся конечности над жидкостью, которая теперь была уже совсем не такой густой, как до начала циклогенезиса. Над серой мутной водой появлялась то крупная четырёхпалая рука, то мощное колено. «Процесс завершается», — объявила старшая обезьяна. «Подготовьте разрядник». Сразу же один из её помощников приволок пару железяк с кабелем, и эти железеки она погрузила в мутную воду в разные концы ванны. Разряд. — скомандовала старшая. Треск и хлопок. От ванны пошёл дымок, а старшая обезьяна, сначала заглянув в ванну, а потом и запустив в воду руку, сообщила госпоже. «Сущность ожила, сердце работает». И тут же из воды поднялось оно. Новорождённое существо. Тёмно-серая могучая махина положила огромные свои руки на края ванны и своим единственным глазом стала осматривать стоящих вокруг ванны обезьян, пока взор её не остановился на ней. «На бледной госпоже». И сразу после этого существо начало вставать, подниматься из купели, в которой оно было рождено. Грязная вода лилась с него на мрамор, когда мощная, как колонна, нога встала на пол. Затем и вторая нога покинула купель. «Удался, удался! Твои гены госпожи!» Попискивали и похихикивали от радости обезьяно-ученые, подходя и ощупывая его. «Хорошая работа! Гены госпожи! Гены госпожи!» Одноглазый возвышался над ними. Он был выше любого из них, намного выше. Кажется, он был не менее трёх метров роста. Едва ли не лысый, шея почти вливалась в широчённые плечи, мощная грудь скрывала огромное сердце и большие лёгкие. Мускулистый торс переходил в живот, на котором и намёка не было на половые признаки. А дальше шли ноги, и были они подстать всему остальному телу. Обезьяны палками-разредниками стали тыкать одноглазого в спину, подталкивая его к ней и приговаривая – «Иди к госпоже, иди к матери своей!» Он вздрагивал. Видно было, что разряды электричества доставляли ему боль. Злился беззвучно, разевал зубастую пасть, отбивался от палок, но всё-таки шёл туда, куда его направляли. Госпожа встала и сделала пару шагов ему навстречу. Подошла и положила руку ему на грудь. Одноглазый замер перед нею. Это прикосновение словно принизило его. Он даже перестал дышать. «Я твоя мать, ты моё дитя!» «Ты узнаёшь меня?» – спросила она. «Госпожа, мы не установили ему речевой аппарат?» – напомнила главная обезьяна. Но бледная даже не взглянула на неё. Она держала руку на той части груди одноглазого, под которой билось его сердце, и чувствовала, что он признал в ней свою родительницу. И ещё чувствовала, что он сейчас счастлив от того, что она прикасается к нему. Кожа существа была необыкновенно прочной, а на ощупь очень грубой и шершавой. Такую кожу не просто пробить, даже самым острым оружием, даже самому сильному человеку. А на левом плече этого удивительного существа и на левой его лопатке кожа, кажется, жила сама по себе. Пятиугольный кусок кожи Пентагон был как бы отделён от остальной кожи и крепко держался на существе при помощи пяти когтей. И кожа та шевелилась, тоже чувствуя её прикосновение хотя именно её бледная и не касалась. Госпожа взглянула на этот живой кусок кожи и осталась им довольна. «Как же быть охотнику без оружия?» Она отошла и села на свой стул, взяла бокал и произнесла. «Детище моё, я произвела тебя на свет охотникам, и твой удел охота. Ты пойдёшь в то место, где кончается время и кончается всё, и найдёшь там преступника, что попирает законы мироздания, червя, что точит поток. Ты найдёшь и покараешь его, и я велю вернуть тебя сюда». и ты будешь рядом со мной до конца своих дней». Существо грузно и медленно повалилось на колени перед нею. Встало на четвереньки, подползло к ней поближе, едва не уперлась своей огромной головой в ее колени и уставилась своим единственным глазом на ее ноги. Оно было согласно выполнить любую волю госпожи. «Тот червь – смертная дева. Ты легко узнаешь ее, от нее смердит гарью, ее запах ни с чем не спутать. Иди же найди!» «И накажи червя! Разорви его!» Но существо не шелохнулось, и бледная знала, почему. Оно просило, умоляла ее об одном, и она решила исполнить его просьбу об еще одном прикосновении. Госпожа протянула руку, и белые ее пальцы коснулись почти черной его кожи. Существо вздрогнуло. «Я исполнила твою просьбу», — произнесла она. «Теперь ты исполни мою волю. Иди». Охотник послушно поднялся с колен, а бледная уже говорила одной из своих умных обезьян. «Найди Роймана, он укажет тебе место, в котором обитает червь. Материализуй туда охотника, пусть начинает искать его». Это не было то, что похоже на ожоги. Это они и были. Два небольших белых круглых пятнышка. Одно на кончике безымянного пальца, второе на самом кончике среднего. Это были как раз те места, которыми девочка прикоснулась к прозрачной бабке. Блин. Проклятая бабка. Света с трудом встала с колен. Раскалённый ветер трепал её одежду. Он нагнал ещё больше чёрных туч, от которых становилось ещё темнее, чем раньше. Её руки были обожжены пылью. Они горели. К этому добавились ещё и белые пятнышки на пальцах, напоминание о прикосновении к бабке. А банка-то была ещё не полной. Она уже снова хотела присесть, чтобы добрать пыли, но остановилась. Девочка увидала совсем рядом в двадцати шагах от себя худого человека. Он шёл к ней, глядя себе под ноги. Он был без одежды, и с удивлением Света поняла, что это женщина. С удивлением, потому что в этой женщине почти ничего женского не оставалось, а голова её была абсолютно без волоса. Но на голове на самом темени у неё что-то было, трепахалась под порвами ветра. Женщина останавливалась, запрокидывала голову, пытаясь стряхнуть это с темени, Но это сидела там крепко. И эта чёрная от и худая женщина подходила всё ближе к Светлане. И та вдруг поняла, что это там трепыхается у этой несчастной на макушке. А трепыхались там небольшие язычки пламени. У женщины горела голова. И ещё девочка поняла, почему она сразу не догадалась о том, что на голове женщины горит огонь. Языки огня были чёрного цвета. А Аматерасу. Она видела это в одном из любимых своих мультиков. Чёрное неугасимое пламя. Женщина, пройдя несколько шагов в сторону Светланы, остановилась, наклонила голову и стала стряхивать рукой пламя с головы. Но пламя не стряхивалось. Напротив, один из чёрных лепестков огня прилип к её руке. Лицо её перекосилось от раздражения и боли. Она разинула рот без единого зуба и закричала изо всех сил. Вот только звук оказался лишь тихим хрипом. Она упала на колени и стала трясти руку, чтобы стряхнуть с неё пламя. Но как только она переставала ей трясти, лепесток пламени снова оживал на ветру. Оставаться здесь дальше Светлане уже совсем не хотелось. И бог с ней с пылью, пусть банка неполная У неё у самой горели пальцы и давно першила в горле. Она закинула её в рюкзак и поспешила к стене, что разделяла два мира. Девочка выбралась из-за черты, как будто вынырнула из-под воды. Сразу задышала и тут же закашлялась. Кашель был затяжной, словно после недельной простуды. Откашлившись и отплевавшись, она поспешила убраться от черты. Она быстро пошла к лесу, на ходу доставая из рюкзака воду. Когда попила воды и ещё немного покашляла, ей стало лучше. Вот только пальцы. Светлана ещё раз взглянула на пальцы, которые обожгла об старуху. Ну так и есть, белые волдыри ожогов. Скоро наполнятся водой, и потом омертвевшую кожу можно будет порвать. А пока? Пока эти два небольших пятнышка горели. Настоящие ожоги. Света спрятала бутылку и пошла к белому лесу. Не побежала, а именно пошла, тщательно и заранее выбирая себе путь. Бегать тут, когда такие-то бездонные канавы вокруг, было опасно. Перед тем, как зайти в лес, она ещё раз выпила воды и оглянулась. Лес очень сильно контрастировал с тем, что оставалось за её спиной. Там у черты был угар, было копать а лес казался чистым и свежим, как будто зимним. Но она знала, что это ощущение неверно. Светлана пару раз глубоко вздохнула полной грудью. Оставалось немного, только пробежать через белую пелену мёртвого леса. Воды она напилась, сил у неё было предостаточно. Она чувствовала в себе ещё мощный заряд сока фикуса, вот только рука, пальцы. Светлана подняла левую руку. Два белых волдырика конечно же, никуда не делись. Они всё ещё горели, долбаная старуха. Она поправила рюкзак и побежала.